Глава вторая. Переход все не заканчивался. Я не переживала. вэйлан точно знал, куда идти, и путеводная нить вела нас вперед. В реальном мире пройдет две-три минуты, а вот здесь нам может показаться и больше. — Давай заключим мир? — спросила тихо. — Как ты себе это представляешь? — хмыкнул вэйлан Мы месяц, не могли найти общий язык. А тут внезапно сможем нормально общаться. Хотя бы попробуем. Например, я могу спросить, успел ли ты осмотреть столицу? Эйнебург, столица Романии весьма специфична. Мы гуляли по ней. М -м, мрачная архитектура. Попытался подобрать слова Инвергард. Гордость Романии. Мой прапрадед любил тёмный камень и резьбу, А ещё высокие шпили и башни, поэтому основная часть города несколько зловеще. Ты любишь романию? Надо же, мы умеем нормально общаться. Люблю, но я всегда понимала, что, возможно, мне предстоит её покинуть. Долг женщины в нашем мире следовать за мужем. У меня, может быть, несколько истинных, но...» Я грустно улыбнулась. «В первую очередь, оракулы будут указывать на того, кто будет выше статусом». Ведь мой брак должен учитывать и политический аспект. Разумеется, если выбора не будет, родители примут любого, но...» «Ты всегда помнишь о своем долге», — хмыкнул Инвергард, и я кивнула. «И готова переехать». «Не совсем верные слова», — не согласилась я. «Я готова полюбить родину своего мужа, увидеть ее красоты и ближе ознакомиться с бытом». «О, да, быт по твоей части». Фыркнул Эдвергард и... Я не выдержала и стукнула его кулаком по плечу. Он рассмеялся. «Надо же, мы уже разговариваем минут пять и все еще не убили друг друга. Прогресс!» — похвалила я и на губах Вейлана промелькнула улыбка. Непривычная, надменная, а даже с намеком на веселье. Неужели к концу недели мы даже станем друзьями? «Мы не станем друзьями, пуговка». Мы никем друг другу не будем. Никогда. Я поморщилась. Опять вернулся этот противный Энвергард. «Зови почаще Вейлана, пожалуйста!» — фыркнула я. Мы немного помолчали, делая вид, что пейзаж из серых клубов дыма вокруг — это очень увлекательно. Внезапно Вейлон сказал. «Я не буду к тебе добр, пуговка. Просто считай, что несу ответственность за тебя». «Иначе кто о тебе позаботится?» Его слова сильно меня задели. Он говорил так, будто никто даже не мог помыслить о том, чтобы связать свою жизнь со мной. «Ты веришь, что мир крутится вокруг тебя?» — сказала хмуро. «Но что, если все не так? Я ведь могу всерьез кому-то понравиться, например, Йостану. Он часто подходил ко мне и успокаивал после стычек с тобой. На что ты намекаешь? И куда меня понесло?» Просто я хотела уколоть Вейлона так же сильно, как он уколол меня. Никогда не думал, что Йостон, наблюдая за мной со стороны, с позиции лучшего друга, того, с кем я всегда конфликтовала, в итоге влюбился в меня. Вейлон развернулся ко мне и взглянул так, словно я была душевнобольной. Будто влюбиться в меня — преступление. При этом его зрачок привычно заволокло льдом. Мне стало обидно до слез. Неужели он действительно такого низкого мнения обо мне, как о девушке? Насколько же высока его планка, что даже принцесса не считается ровней? — Он оказывал тебе знаки внимания? — спросил северянин, и от его голоса повеяло холодом настолько, что я прижала свой камушек ближе к груди. — Рядом с таким ледяным магом мне в сердце запросто может попасть осколок зимы. У Ферри, что жили в Бриоле, даже сказка была соответствующая — «Снежная владычица». Они часто рассказывали мне ее в детстве. Там в сердце доброй принцессы попал осколок зимы, после чего она стала злой и перестала радоваться жизни. Тогда отважный принц отправился на поиски снежной владычицы, чтобы узнать, как вытащить осколок из сердца подруги. «Так, не о том, думаю». Если бы это было так то ты последний, кому бы я рассказала об этом?» — откликнулась я и пискнуть не успела, как Вейлон схватил меня за руку и потянул на себя, заставив буквально прижаться к нему. Его глаза оказались близко. Я неотрывно смотрела в этот лед, видя свое отражение, и изумлялась, какой же силой обладает северянин. Он напомнил мне брата. Вот только тот был огненным драконом с колоссальным резервом. «Отпусти!» — попросила я. «Пообещай, что не будешь ни с кем флиртовать. И тем более не завлечешь в свои сети кого-то из моих друзей». «Завлеку в свои сети?» — я поджала губы. «Ну вот, был же, милый, недолго». Мой камень случайно упал вниз, прямо на ногу Эдвергарда. Тот зашипел сквозь зубы, а я отстранилась, вновь взяв его за руку. «Ведь разделяться в арке...» «Плохая идея!» Простонав что-то неразборчивое, Энвергард бросил на меня ненавидящий взгляд, и моя улыбка стала ещё шире. Я уже достаточно согрелась, поэтому в камне больше не было необходимости, по крайней мере, в качестве отопительного прибора. А вот в качестве защиты очень даже. Надо будет запатентовать изобретение и ввести моду на булыжники в дамских сумочках. А что... Таким и по лицу дать можно, если использовать ручки-сумочки для хорошего разгона. — Пуговка? — Вейлан, — прервала его я, — ты заслужил, просто признай это. Уже несколько раз просила тебя не распускать руки и держать их при себе, а ты все время хватаешь меня, прижимаешь, и бог знает, что еще. Просто вспомни о манерах. Он молчал, лишь недовольно поджимал губы. Я отвернулась и сразу же заметила белые всполохи выхода. Мы дошли до конца арки. Но едва попытались выйти, я увидела, как темно-серый туман вокруг начал сгущаться и искрить. «Сейчас рванет!» Я даже не осознала, что произошло. Вейлон схватил меня за талию и буквально разрезал пространство портала, вытянув нас наружу. Я успела увидеть лишь ледяные узоры и вскоре мы приземлились в зимний наст. Я упала на Вейлона, и некоторое время лежала на нем, уткнувшись носом в его грудь. Мы только что чуть не растворились в портале. Дракс, это огромные проблемы. Вы в порядке? К нам подскочили пограничники и протянули руки. Я тут же воспользовалась помощью и встала, а Вейлон поднялся сам, изящно, как и следует опытному воину. Я некоторое время смотрела на него, пока пограничники проверяли арку. «Как ты нас вытащил?» Он не ответил. Я вспомнила, как матушка рассказывала о подобном случае в их с папой молодости. Тогда его величество Максимилиан Романский еще не умел открывать порталы, но уже мог контролировать магию внутри стационарных. И тоже вытянул матушку, тогда еще его невесту, из лап пустоты. Неужели Вейлон настолько силен, что способен, если не открывать порталы, то как минимум иметь доступ к аркам? Но я всегда считала, что на это способны лишь драконы. «Мы были близко к выходу», — оправдался он, не моргнув и глазом. «Кажется, отец говорил что-то похожее». «Ладно, я достаточно тактична, чтобы не лезть в чужие тайны. Но что, если теория Астрита имеет место быть?» И не все драконы покинули Райвием. — Спасибо, — откликнулась нервно. — Ты спас меня. — Всегда пожалуйста, пуговка, — отозвался Вейлон безразлично и прошел мимо. А я вновь попала в лапы пограничников, которые потребовали несколько раз описать произошедшее. С толком, с расстановкой. Это задержало всю группу. Но я не могла уехать отсюда просто так, пока не обсужу это с отцом. Поэтому раз все равно находилась в комнате для допросов, пока пограничники готовили мне ромашковый чай, я прикоснулась к артефакту на груди и мысленно позвала короля Романии. У меня скопилось множество вопросов, и пора бы их кому-нибудь задать. — Папам, нам нужно поговорить, — попросила я, и в этот же момент рядом приглашающий вспыхнул портал. Личный, не стационарный, напитанный огненной магией. Отец и брат — единственные в этом мире, кто владеет портальной магией. По крайней мере, официально. И благодаря этому переходу я могла бы добраться до Стэнфрида намного быстрее. Но отказалась сама, ведь устала от особенных условий. Я хотела поступить согласно договору между академиями, не больше, не меньше. «Король и наследник романии!» «Великолепные и неповторимые! А я ущербная пустышка! Позор своей семьи!» По крайней мере, многие так думали, а некоторые даже осмеливались писать в газетах. Впрочем, те газеты существовали недолго. Свобода слова, да, но не тогда, когда оскорбляют принцессу. «Нет-нет, родители и брат никогда так не говорили и искренне любили меня, хотя всем досужим сплетникам рты не заткнешь». Я вздохнула и поднялась, чтобы шагнуть в открывшийся огненный проход. Надеюсь, меня не потеряют, или я успею быстро вернуться. Вышла в просторном кабинете Его Величество Короля Романии. Здесь не было ничего лишнего, даже книжные шкафы закрыты. Лишь две полки со стеклянными дверцами позволяли увидеть несколько старинных книг. Светлые обои гармонировали с темно-зеленым ковром и обивкой мягкой мебели. Я ступила ближе, сразу заметив, что в кабинете присутствует не только отец, но и матушка. «Рика!» — улыбнулась королева и заключила меня в объятие. «Как путешествие? Ничего не случилось?» «На самом деле кое-что произошло», — смущенно произнесла я, и родители насторожились. «Ничего слишком опасного, но...» «Папа, расскажи, а можно ли контролировать стационарный переход, не владея портальной магией?» «До этого никому не удавалось, только мне и Данияру», — мотнул головой отец и прищурился. «С тобой в стационарной арке что-то произошло? Ты начала чувствовать портальную магию?» «Я, конечно же. Да мою магию с мёртвой точки не сдвинешь». Мама взяла меня за руки и усадила рядом с собой на диван. Казалось, время было невластно над её красотой. Лишь мудрость и спокойствие в глазах выдавали её возраст». — Дело в инвергарде, призналась я. Мне показалось, что он контролирует пространство внутри арки. — Этого не может быть, — растерянно отозвался король. — Портальной магией владеют лишь драконы. Я сглотнула. — Да, он прав, но все же. — Тогда мне лишь показалось. Сама не знаю, зачем солгала. Просто неожиданно захотелось сохранить тайну Вейлана даже от отца. «Что со мной? С каких пор этот северянин стал мне так важен?» Его Величество не стал развивать тему и, подхватив со стола письмо, передал его мне. «Айнрика, взгляни!» Я растерялась, но раскрыла бумагу и пробежалась взглядом по строчкам. Нахмурилась. «Не понимаю», — пробормотала растерянно. «Король Стенфрида просит моей руки для своего сына? Они ведь знают, что я драконица!» и выйду замуж только за истинного. — Которым никак не может быть Инвергард, не может. — Вот именно, — кивнул отец. — Так что все это заставило нас предположить, что ты обрела пару. — Нет, — заверила я раньше, чем они озвучили то, что и так не выходило из моей головы. Ладно, пришлось произнести самой. — Инвергард — наследный принц? Но ведь королевская семья Стенфрида имеет другую фамилию — Эрланд. Когда-то отец заставил меня выучить генеалогию не только каждого дворянского рода нашего королевства, но и самых родовитых семей всего Райвима. Для принцессы это обязательно. Нити судьбы могут вести меня сразу к нескольким суженам, Но лишь я вправе выбрать из них того, с кем свяжу свою жизнь навсегда. Истинность — не приговор, а только указание на лучшую партию, на того, кто мне идеально подходит а вот окончательный выбор за человеческой натурой. И если вэйлан действительно мой истинный, я собиралась проигнорировать этот факт встречу другого, того, кто мне понравится, того, от которого моё сердце будет трепетать, но никак не этого занущевого северянина. В Стэнфреде существует занятная традиция. Мы мало интересовались этой небольшой, но богатой северной страной, Однако после получения письма пришлось навести справки. Видишь ли, при рождении наследника во дворец собирают еще шесть мальчиков из знатных родов, родившихся примерно в то же время. С этого момента все семеро воспитываются одинаково. А в 18 им сообщают, кто из них кронпринц. Остальные вольны выбирать будущее, но с ограничением. Выбранная профессия должна быть связана с государственными структурами, чтобы всегда оставаться подле принца» чтобы среди приближённых к наследнику всегда были люди, на которых можно положиться, догадалась я. И отец кивнул. Многие недооценивают помощь тех, кто стоит за спиной. Но для правителя это важно. Все шестеро получают огромную власть и влияние на решение принца. А в последующем — короля. Но личность последнего засекречена. Остальные узнают о том, кто из них кронпринц — только после его помолвки или женитьбы. Говорят, события планируются на последний день зимы. Будет грандиозный бал. Судя по всему, они хотят за месяц найти суженую наследника. Интересно. То есть до коронации каждый из них фактически наследник? Изумилась я. Да, хмыкнул отец. Так что не обязательно, что его величество просит твои руки именно для кронпринца. По их традициям все семеро — его сыновья. «И за кого мне тогда замуж выходить?» — едко уточнила я. «За истинного», — подсказал король с улыбкой. Я фыркнула. История меня заинтересовала. Мне хотелось вычислить, кто же из семерых настоящий кронпринц. «Но ты едешь в Академию Стэнфрида не в качестве невесты», — заметила мама. «Просто ради знаний. Ты меня поняла». «Даже не думай так быстро отвечать Энвергарду согласием, даже если он твой истинный. Он не будет это ценить». «Дорогая», — заметил отец с легким шипением, «может, они сами разберутся». Они с минут умерились взглядами, словно вспоминая молодость, а затем матушка пожала плечами. «В любом случае, обучение в Стэнфриде станет настоящим приключением. Знает, куда бить». В мой авантюризм. Это у меня от мамы. Я подумала так же. Улыбнулась я, и мама рассмеялась, обняв меня и поцеловав в щеку. «Ты даже не представляешь, как это прекрасно. Знать, что ты продолжаешься в детях!» Произнесла она задумчиво и погладила меня по волосам. «Помни, что мы всегда на твоей стороне. А если кто-то из северян...» Я специально не стала называть имя Вейлана, чтобы не волновать родителей. Действительно окажется моим истинным, и моя драконица успеет к нему привязаться. Мне ведь тогда ничего не останется, кроме как обручиться с ним. И почему сердце трепыхнулось, едва я подумала о нашей с Вейланом помолвке? Какая глупость! Ну почему же? Ты всегда сможешь переключить внимание своей драконицы на другого, истинного, парировал отец. «Ракулы подберут тебе пару, укажут, где именно искать». «Мне всего двадцать? Не хочу замуж?» Я поморщилась. «А, Энрико, эти северяне сделали что-то предусудительное?» настороженно спросила мама. Я стушевалась. На самом деле, чтобы прям подлое или бесчестное — никогда. Наоборот, Вейлон иногда защищал от падений, особенно в заповеднике во время наших отработок, хотя после нрачи грубо отталкивал меня. И сегодня тоже. Едва предалась воспоминаниям, почувствовала, как сердце ускоряет свой бег. Мы были близко, непозволительно, преступно и ещё более преступно думать о том, что мне это даже понравилось. «Йостон эп вроде неплохой парень, а Вейлон Инвергард вечно насмехается надо мной», — выдала я. «И зовёт меня, знаете как? Пуговка». «Потому что, видите ли, я только и умею, что пуговки пришивать, владея всего лишь бытовой магией». «И что ты на это ответила?» — уточнила матушка с улыбкой. Я коварно улыбнулась. Расстегнула все его пуговицы. Прилюдно. Он использовал магию льда, чтобы удержать всё на себе, но зрелище было незабываемым. Я рассмеялась. Он так перепугался. А Энрика, какой же ты ребёнок!» — вздохнул отец. «Пожалуйста, будь осторожна в Стэнфреде. Если почувствуешь опасность, сразу говори. Я или брат заберем тебя». План был прост, как эльфийские часы. Что могло пойти не так? Отец открыл мне обратный портал, я вышла все в той же комнате, только под изумленными взглядами пограничников и взбешенным «Инвергарда».